Глава, пятьдесят вторая. «Она дома, в безопасности», — сказала Робби. Они с Рил сидели за уличным столиком в кафе в Вашингтоне, доедая ранний завтрак. «Чудом, Робби! Чудеса происходят случайно». Это не был случай. Она отставила свой кофе и поглядела на него. «Ты понял, о чем я. Тебе известно, сколько всего могло пойти не по плану. И тогда миссия сорвалась бы, а Джули умерла. Но она жива». Рил надела солнечные очки, откинулась на спинку стула и отвернулась. «Как Эрл?» — спросил Робби. Она мрачно усмехнулась. «Хм. Снова в камере смертников. Он вряд ли протянет больше недели». У Робби зажужжал телефон. Он посмотрел на экран и выпрямился. «Синий». «По крайней мере, не Эван Такер. О нем я и слышать не хочу. Только не сегодня». «Он хочет, чтобы мы приехали». «Что-то случилось?» «Просто так он не позовет» рил встала и бросила картонный стакан с кофе в мусор тогда не будем заставлять его ждать слухи сказал синий но убедительные они сидели в кабинете синего в лэнгли пока робби и рил добирались туда небо потемнело и начался дождь рил с робби переглянулись рил сказала «Убедительные в каком смысле?» «У нас есть многочисленные контакты в Южной Корее, Китае и Тайване. У этих контактов, в свою очередь, есть кое-кто в Северной Корее, преимущественно в Пхеньяне». «И если все это суммировать, о чем говорят слухи?» — спросил Робби. «Что северокорейцы что-то планируют». «То есть возмездие», — вставил Орил. «Сомневаюсь, что что-то другое», — сказал Синий. «Северокорейцы не отличаются тактом или сострадательностью». «Но они умеют хранить секреты», — заметил Робби. «У нас есть какие-то догадки насчет того, какую форму может принять их месть». Судя по всему, они обнаружили, на что замахивался Пак. Его семья пропала. «Я думала, у него нет семьи», — сказал Арил. «Их или убили, или отправили в трудовые лагеря», — со вздохом сказал Робби. Синий кивнул. «Похоже на то», — Робби добавил. «Значит, им ничем не поможешь». «Согласен». Любая попытка освободить их спровоцирует международный инцидент, который мы в данный момент не можем себе позволить. — Он просил защитить его семью, — заметил Арил негромко. — А мы его подвели. — Мы, кажется, говорили о месте, быстро вставил Робби, заметив угнетенный витрил. Синий кивнул и открыл папку, лежавшую у него на столе. «Поэтому я позвонил вам сегодня. Директор ЦРУ...» «Он по-прежнему прячет голову в песок», — перебила его Рил. «К сожалению, да. Надеется, что все рассосется само собой. Великолепный план», — сказал Рил с отвращением. «Может и да, но шансы невелики». «Мы совершенно точно можем принять предупредительные меры». — сказал Робби. — Можем и примем, — ответил Синий. — Можно предположить, что раз наша цель в Северной Корее находилась на самом высоком уровне, то и возмездие будет направлено на самый верх. Робби с сомнением нахмурил брови. — Президент? Они же понимают, что не смогут подобраться к нему. Секретная служба поставлена в известность о необходимости повышенных мер безопасности, хотя президент и так охраняется лучше любого человека в мире». «Если не президент, тогда кто?» — спросил Рил. «Вице-президент? Спикер палаты представителей? Госсекретарь? Может, судья Верховного суда? Или бомба в людном месте?» Цель может быть символической, а послание – мы способны дотянуться до ваших лидеров или вашего народа в любой момент. Если у них получится, это будет для нас ощутимым ударом. Спикер Палаты представителей. Главой Сената Верхней Палаты Конгресса США является вице-президент, хотя заседания ведут в основном временный президент... «Сената или назначенные последними сенаторы?» «Но какова конечная цель?» — спросил Робби. «После того, как они отомстят, Пхеньян обнародует улики, которые у них могут быть, насчет заговора, устроенного американцами с целью убийства их лидера». «Мир не поверит Северной Корее. Их не станут слушать», — сказал Робби. Но в данном случае они будут говорить правду, не так ли? И мы не знаем, что им удалось узнать. От Пака или от Ллойда Карсона. Директор ЦРУ считает, что доказательств нет, но его суждения нельзя назвать непогрешимыми. Скорее наоборот, — ледяным тоном заметил Рил. Робби сказал, — Но вы позвали нас сюда не для того, чтобы рассказать это. «Нет, я хотел вас предупредить», — ответил Синий. «О чем?» — спросил Рил. «Вы же были в коттедже, когда застрелил сыпак? «И что?» — спросил Робби, насторожившись. «Вас могли увидеть?» «Невозможно», — сказал Рил. «Мы никого не заметили» и на наших камерах наблюдения не было никакой активности. «Тем не менее, по слухам, которые до нас дошли, вас могли засечь, и в таком случае вы тоже становитесь мишенями». Робби глянул на Рил. «Ну, это не в первый раз, хотя я, конечно, предпочту не у нацистов северокорейцам».